Глава 24 Шталь говорил еще долго. Вероятно, общий смысл сказанного доходил до Умелли, но не значение отдельных слов. Доктор явно хотел получить от него подробное описание пережитого. Эту цель он и не скрывал, а, напротив, даже подчеркнул, чтобы вызвать критику в свой адрес и так достучаться до рассудка приятеля, которым тот должен был поверить чувства. И если кельт-визионер позволит своему разуму трезво препарировать тепломенеющее состояние расширенного сознания, коих он коснулся, доктор получит поистине ценные данные для себя. Но именно на такой анализ ирландец был не способен. Его душа слишком рассеялась, не давая сосредоточиться на современных терминах и определениях. Да и описывали они лишь отдельные части «я», проявляющиеся через мозг и физическое тело. Прочее подавалось лишь переживанию, но не описанию. С начала времен подобный трансцендентный опыт не удавалось перевести на язык здравого смысла. И даже в наши дни, когда редкие смелые умы предприняли все же попытку классификации с привлечением всех ресурсов психологической науки... Результат ненамного прояснил соблазнительную путаницу. Собственно, в записях Омелли не передает, что же все-таки пытался сказать Штальт. В рукописи на этом месте большой пропуск со звездочками и нумерацией отсылок к записям в растрепанных блокнотах. Обратившись к ним, я восстановил каркас идей, послуживших доктору сырьем для очень грубых и приблизительных построений, которые немец извергал тогда в каюте. Целые глыбы при увеличений, что должны были бы пробудить некую критику и сознательный отклик. Это напоминало замок великана из сказки. Чтобы охватить человеческим глазом, следовало бы уменьшить масштаб. Природа и впрямь была живым существом для тех, кто верил и поклонялся ей, ибо поклонение – есть особое состояние сознания, открывающее каналы для восприятия и внутренней самореализации. В пустынных местах, незапятнанных людьми, такое выражение всепокоряющей стержневой жизненной силы еще было возможно. Русский являл собой такой осколок – космическое существо, бродящее среди людей в облике человека, обнаруженное ирландцем по созвучности чувств и стремлений, таившихся и в его вольном сердце. Вместе с тем, преградой для воссоединения с миром служило его собственное тело. Лишь высвободив перволичность отсковывающих современных условий, мог он вновь обрести утраченный Эдем и вкусить в полной мере материнскую жизнь, призвавшего к себе планетарного сознания. Такое рассоединение достигалось на время при подсознательном путешествии или же безвозвратно в смерти. Поистине он столкнулся с вариацией глубокой мистической мысли о необходимости потерять жизнь, чтобы обрести ее, и о том, что личности для умиротворения требуется слияние с превосходящим сознанием. Источник неприходящей ностальгии в основе всех религий, известных людям, поиск избавления от нескончаемых страданий и неугасимое человеческое стремление вырваться вовне, которому не суждено осуществиться. Никогда прежде подобная мысль не представала ему в столь яственной и простой форме. Но теперь его ощущение родства с Землей и природой в большей мере, чем с людьми, Нашло объяснение. В блокнотах обнаружилась еще одна запись, выпущенная ирландцем из повествования, которая теперь лежала в пыли неприбранной пэддингтонской квартирке, словно пламенеющей драгоценный камень в навозной куче. Краткая, но весомая мысль, очевидно принадлежавшая Фехнеру, который доктор в тот день обрушил на Омелли. Подобно тому, как тело осознает существование задетого легкого, поднимая его таким образом из погруженного, нереализованного состояния, также и человеческое сознание может стать уловленной частью сознания Земли, и в свою очередь сама гигантская планетарная личность включена в коллективное сознание Вселенной. Все это шаги и стадии продвижения к конечной и высшей степени сознания, которые они суть фрагменты, проекции и проявлений во времени Бога. Мысль такого масштаба позволила ему, по крайней мере, на секунду ощутить то страстное всеобъемлющее чувство, что высшая форма сознания может испытывать по отношению к бесконечному числу менее развитых проявлений. «любовь к человечеству, ведомую спасителем». И все же, из потока глубоких идей и предположений, извергнутого на него разумом противоречивого немца, который боролись ученый и мистик, Омелли вынырнул, ухватившись за гораздо более живую для него, пусть и не столь масштабную надежду побега. Он последует за русским великаном в отдаленный уголок собственного расширенного существа, где познает восторг слияния с Землей и где осуществятся все его стремления, по крайней мере, субъективно. Как-то доктор ведь сам сказал, что часть его, текучая, эфирная или астральная, повинующаяся сильным желаниям, при определенных условиях могла отделяться, проецироваться в форме, диктуемой этим желанием. Но так или иначе, отделение части его личности от основной означало бы лишь осознание обычно невидимой, подавленной части. Штааль Забеняков сказал, что Земля его задела, и теперь Терренс познает в доступной ему мере приливы ее гигантской жизни, а его собственные стремления, одиночество и ностальгия, наконец, улягутся. Он обретет прекрасный райский сад. И, кто знает, может даже познакомиться с кем-то из пантеона «Младших богов». Тот вечер по приходе в Смирну, произошедшее на судне было официально сообщено, как положено. Но на проходе почти никто об этом не говорил. Большинство пассажиров и мальчика это не заметили, не говоря уж о его исчезновении. К тому же многие сошли на берег в Смирне, направляясь в Офес, И еще более значительная группа в Константинополе на следующий день. Хотя русский великан почти не выходил из каюты, за ним внимательно следили помощники капитана, да и Омелли заметил, что тоже попал под наблюдение. Но ничего не произошло. Опустевший пароход не спеша двигался дальше по своему маршруту, а земля продолжала стремительный прекрасный полет. Невзирая на то, что об этом мало задумывались ее многочисленные пассажиры, поглощенные мелкими личными целями. Лишь Омелли осознавал ее присутствие и понимал, что несется вместе с нею сквозь живую Вселенную. Но этими новыми переживаниями он ни с кем не делился. Оставшуюся часть пути по Черному морю через Самсун и Трапезун он помнил слабо, Такое умиротворение он испытывал и часами сидел на палубе, погруженный в полудрему, только изредка пробуждаемый досадными напоминаниями о насущных потребностях окружающего мира. Самсун столица провинции на севере Турции. Трапизун, Трабзон, столица самой восточной турецкой провинции на берегу Черного моря. Конечно же, он по-прежнему делил каюту с русским, однако испытывал такое сочувственное понимание со спутником, что никаких объяснений друг с другом им не требовалось. Подсознательно они существовали в унисон. Досадные напоминания об окружающем мире поступали, как и следовало ожидать. В основном от доктора Шталя, который не мог удержаться, чтобы очередной раз не сказать «А вот видите, все так и выходит, как я предупреждал». Немец был чуть ли не в ярости. Наполовину от разочарования, наполовину от неудовлетворенного любопытства. Масло с водой по-прежнему не свешивались в его трюмах, однако он не мог решиться, что вылить за борт. А тут перед ним находилось постоянное свидетельство несоответствия фактов и здравых представлений, когда парадоксальные теории, с которыми он заигрывал, брали верх над его излюбленным компромиссом. Любопытство доктора, однако, не сильно докучало Ирландцу, хотя он не проявлял ни малейшего желания таковое удовлетворить. Вместо этого он дозволил Шталю наблюдать себя и обращаться с собой как с пациентом. У Мелли было все равно, ведь через несколько часов предстояло высадиться в Батуме и отправиться с новым товарищем и поводырем. Куда?» Ответ ускользал «Но что с того, если он точно не знал? Впереди ждет завершение приключения. Где же, когда и каким образом, неважно, и ясно только, что это произойдет в душе, для которой внешнее пространство всего лишь образ». Только происходящее в сознании и сердце, истинно, внешнее же выражение в переменчивых и подвижных материальных формах, наименее реальные вещи в мире. Для него переживание будет вполне истинным и достоверным, то есть станет фактом в глубинном смысле слова. Он уже видел его целостным. Вера не задает путникам вопросов. Ее не интересует высота горных пиков, точная длина рек, расстояние до моря, безошибочность написания названий и тому подобное. Омелли чувствовал себя человеком, который ищет почтовый ящик в незнакомом городе. Тут в записях заметна усмешка. До да абсурда трудно отыскать, словно городские власти специально спрятали его среди закоулков и непривычных строений, хотя он постоянно был на виду. Но в Трапезунде, за несколько часов до Батума, доктор Шталь зашел в своем рвении слишком далеко. В тот вечер он добавил своему пациенту снотворного в кофе, отчего Омелли уснул на диване и не просыпался 12 часов. Пробудившись же, он обнаружил, что таможенные представители на борту уже с 9 утра, а большинство пассажиров сошло на берег. Среди них и русский великан, не оставивший даже записки. И какими бы мудрыми и добрыми мотивами не был движен штат, Он, вне всякого сомнения, не был готов к новому для себя опыту, воспоследовавшему из его действий, ибо разъяренный ирландец четверть часа без передышки с большим красноречием высказывал ему все, что думал о самоуверенности доктора. Глава 25 Хотя Батум – небольшой город, откуда отходит не так уж много поездов, Омелли понимал, что применять обычные методы в поисках друга бесполезно. Да и неправильно. Ведь тот намеренно сошел на берег, не простившись, поскольку для них, соединившихся внутренне, разлуки теперь не существовало. Их жизненно важная суть мыслей, чувств и желаний слилась навсегда. Поэтому, где бы на карте мира ни находились их физические тела, и чем бы они ни занимались, разницы не было. Когда время настанет, они должны были встретиться и продолжить обещанное путешествие. По крайней мере, так чувствовал ирландец. Вот почему, когда первое возмущение приятелям немцам улеглось, Омелли занялся делами практического свойства. Это небольшое происшествие весьма показательно и выявляет, сколь глубоко коренилась в его впечатлительной натуре вера неколебимое убеждение, что жизнь развивается в двух планах – внешнем и внутреннем одновременно, каждый из которых влияет на другой. Словно он различал два взаимонастроенных набора способностей, причем один справлялся с делами в практическом плане, а другой наводил порядок в духовном мире подсознания. Отдавать предпочтение второму означало слыть среди людей бесплодным мечтателем, непрактичным и неуравновешенным. Игнорировать же его в угоду первому значило грубо себя ограничивать и жить только наполовину. Только при соединении обеих половин в продуктивном взаимодействии и рождается тот тип личности, который называют гениями, пророками, святыми. Но в любом случае необходимым условием было обрести источник вдохновения в душе. Тот день Умелли потратил на обзаведение простейшим снаряжением и устроился на ночь в одной из крошечных гостиниц, где приветливо накрывали столы прямо на тротуаре, что давало гостям возможность наслаждаться обедом, наблюдая исключительно живописный поток пешеходов. Дневная жара и духота к вечеру прошли, свинившись прохладным ветерком с Черного моря. С пачкой тонких русских сигарет Терренс сидел за бокалом золотистого кахетинского вина и смотрел на людную улицу. Хотя он мог поторговаться, настаивая на приемлемой цене за номер, а также попросить подушки, простыни и самовар на русском языке, наладить разговор с прохожими он был не в состоянии. К тому же по-русски тут мало кто говорил. Кругом царило сущее вавилонское смешение языков – армянский, турецкий, грузинский, взрывные фразы сванов, текучие персидские и резкие гортанные восклицания громогласных, плечистых, увешанных оружием местных жителей, которые принадлежали к неведомым племенам, возвышавшихся в отдалении горку. Временами слышались французские и немецкие слова, но здесь они воспринимались неуместно, словно напоминание о далеком и почти позабытом мире. А по тротуару, едва не задевая сидящих, текла нескончаемая великолепная процессия любопытных, диких, бородатых, варварских лиц, с крючковатыми носами и сверкающими глазами, людей в развивающихся бурках, с газырями на груди, сияющими серебром и слоновой костью в свете электрических фонарей. На головах белые, черные и желтые башлыки, придававшие обладателям величавый вид. За поясом у большинства торчали зловещего вида кинжалы, за гибкие плечи закинуты длинные ружья, у пояса сабли. Меж них сновали смуглые турецкие цыгане с вороватыми глазами, бесшумно ступая в кожаных туфлях. Одним словом, пестрая толпа бесконечно разнообразного люда. Время от времени проезжали дрожки, запряженные парой лошадей, или проносилась грохоча по булыжникам мостовой тройка, в умелых руках возница, застывавшая перед нужным домом с грацией конькобежца. Оттуда соскакивали и усаживались за соседний столик офицеры с Италии, в развивавшихся плащах почти до пят и в сапогах, начищенных до ослепительного блеска. А пару раз мимо прошли колонны солдат, не меньше нескольких сотен штыков. Во всю мощь охрипших голосов в горлане русские песни, так что было даже страшновато их слушать. Они прошагали в темноту, сгущавшуюся в конце улицы, и варварские возгласы их пения утонули в рокоте морского прибоя. Омелли упивался этим зрелищем, вбирал в себя все звуки. Часть его устремилась наружу, чтобы примкнуть к людскому круговороту. Он ощущал биение энергичного пульса жизни, Неукротимые внутренние импульсы откликались в нем, он чувствовал свое родство с невидимым потоком, который был где-то рядом, и влек к себе, обещая чистую и простую свободу. Гражданское платье мелькало лишь изредка. Экспедиторы с кораблей выделялись сюртуками из черной альпаки, белыми брюками и современными соломенными шляпами. Моряки в синих кителях и фуражках с золотым пазументом виднелись то тут, то там, но выглядели досадно, неуместно, наподобие туристов в клетчатых бриджах и кованых сапогах, разгуливающих под сумрачными сводами соборов. Омелли разглядел пару офицеров со своего парохода, но отвернулся. Больно было видеть их тут. При взгляде на них вспоминались биржа, Лондонское метро, званые обеды в Белгравии, вернисажи, вечеринки для избранных, оперетты и прочие дежурные атрибуты. Безобидная современная форменная одежда была не просто смешна. Она оскорбляла своей принадлежностью к блеску и шуму цивилизации, от которой он бежал. к вульгарности больших городов, где мужчины и женщины живут лишь материальной жизнью ради приобретений богатворя их и называя прогрессом. И тут в его грезы ворвался хорошо знакомый немецкий голос: "А, уже добрались до вина? Кавказские вина отменные, они пропитаны ароматами винограда, земли и цветов." Благодарю, я присяду с вами ненадолго. Мы стоим всего три дня и приятно сойти на берег. Умелли попросил принести второй бокал и предложил сигарет. Спасибо, предпочитаю свои, отказался доктор, закуривая излюбленную черную сигару. Полагаю, вы завтра двинетесь дальше? Куда? В Карсте, Флис, Эрзерум или в более дикие места, в горы? Да, в горы, ответил ирландец. Из всех людей сейчас он, пожалуй, переносил только доктора и мог позволить сесть рядом ему одному. Омелли его вполне простил, и хотя поначалу он оттолкнулся на не слишком радушный прием, необычная связь между приятелями быстро восстановилась и сплавила в странной гармонии вопреки всем различиям. Они могли подолгу сидеть молча без тени неловкости. Верный признак, что их личности отчасти сроднились. Вот и сейчас они просто сидели, наблюдая за прохожими, лица которых были отмечены печатью древности, древних-древних типов и лиц. Попивали золотистое вино и курили. На небе проступили звезды. Экипажи проезжали теперь только изредка, а издалека от солдатских казарм доносилось звучное эхо пения. Временами раздавался пароходный гудок, проскакали казаки, Какие-то вопли то и дело слышались на соседних улочках. Воздух был полон резких, непривычных ароматов. Шталь заговорила о прокатившейся тут несколько лет назад революции и сценах насилия на этих улочках, свидетелям которых он явился. Стрельба, баррикады, в экипаже бросали бомбы, казаки скакали прямо по тротуарам с саблями наголо и улюлюкали. Но Мелли слушал лишь край муха. Большая часть его унеслась далеко, высоко в горы. Казалось, ему ведомы уже тайные ложбины, где собирается туман, где отдыхают ветры. Чуть не задев толстыми серыми бурками бокала на столике, совсем рядом прошагали двое высоких горцев. Походка их, свободная и размашистая, невольно привлекала внимание. Воспользовавшись паузой в рассказе приятеля, Омелли заговорил. «Здешняя земля порождает замечательные типы. Посмотрите на этих двоих. Будто два дерева размахивают ветвями, движимые порывами бури." Он провожал горцев восхищенным взглядом, пока они не скрылись в толпе. Пристально глянув на ирландца, Шталли рассмеялся. «Конечно, смелые и, как правило, щедрые. Они без зазрения совести застрелят вас, если им приглянется ваш пистолет, однако могут жизнь отдать, защищая своих свирепых псов. Они еще вполне природные, — добавил он после секундного промедления, — еще не испорчены, и живут не в отрыве от природы, даже с лихвой». На перевалах среди осетин вы найдете истинных язычников, что поклоняются деревьям, приносят в жертву кровь и хлеб с солью своим божествам стихиям. «До сих пор?» – спросил он Мелли, отпивая из бокала. «До сих пор?» – ответил доктор, тоже пригубив вина. Их глаза встретились поверх бокалов. Приятели улыбнулись, сами не зная чему. Возможно, ирландец вспомнил незаметных городских клерков, худосочных, бледнолицых, низкорослых. в здешних съел бы таких дюжину за один присест. В этих краях сохранилось нечто, утраченное остальным миром. Пробормотал он себе под нос, но доктор его расслышал. «А вы чувствуете это? Быстро спросил он с засиявшими глазами. потрясающую, первобытную красоту. «Да, что-то я, несомненно, ощущаю», последовал осторожный ответ. Большего у Мелли пока не мог сказать, однако ему показалось, что до ушей донеслось эхо призыва, который впервые послышался над синими волнами Эгейского моря. Здесь, в расщелинах гор, эхо не умолкало. «Людям должен быть ведом тот призыв». Очарование этой необычной земли навсегда останется в вашей душе. Продолжал столь громче, даже в городах Тифлисе, Кутаиси оно ощутимо. Говорят, здесь колыбель человечества, и люди не переменились за тысячи лет. Часть из них вы найдете просто. Он поискал слово, затем, пожав плечами, завершил вовсе не свойственной ему оценкой, потрясающими. а Только и откликнулся ирландец, неуклюже прикурив от гаснущего окурка дрожащими пальцами, не в силах скрыть волнения. И скорее всего сродни тому человеку, что искушал вас, шепотом договорил Шталь, приблизив лицо почти вплотную. Мелли промолчал. Он впитывал жидкий солнечный свет из бокала в руке и озирал звездное небо, склонившееся над морем. Меж фигур прохожих пронесся ветерок с мрачных вершин таинственного Кавказа. Подобно ребенку, ирландец раскрылся навстречу всем прикосновениям и дуновениям с неожиданной силой, ощутив тысячи посланий, говорящих о расположении духом Матери-Земли, выразивший здесь себя в столь мощном людском племени и контате гор. Будто издалека до него доносился голос доктора. Здесь растут в ее воле. Никто не борется и не противится. Она свободно выражает себя через них, не встречая противодействия. Каналы все еще открыты. Земля делится с людьми жизнью и силой. Той красотой, которую современный мир утратил. Под нос себе пробормотал ирландец, удивляясь, как мало эти слова передают его чувства. которые не вернется, не способно больше вернуться никогда. Договорил за него Шталь. И в голосе его прозвучала такая тоска. А глаза засветились столь печально, что пылкого кельта охватило горячее сочувствие. С ним всегда так выходило. Сидящий напротив человечек с растрепанной бородой и лысым черепом, поблескивающим в свете фонарей, выложил на стол карты и приоткрыл жар своего сердца. А ирландец тут же совершенно по-детски распахнул душу, так изголодался он без понимания. Люди всюду окутали ее прекрасное тело давящим уродливым покровом, расположив повсюду скученные города. Вырвалось у него да так громко, что официант-армянин направился в их сторону подлить вина. А здесь она расположилась ногой, без малейшего стыда, пленительной в своей божественной простоте. Клянусь Юпитером. Должен признаться, доктор, здесь меня охватывает и сжет чудной страстью. Захлестнул без остатка привыкшего отводить глаза городского жителя. Прямо сейчас я готов выбежать и начать поклоняться ей, припасть к ее груди и начать целовать траву, землю и море. Но тут он отпрянул, словно раненый зверь, отчаянно покраснев, будто боялся, что слова его примут за истерический припадок. Не успела Мэлли еще завершить свою пламенную речь, столь неуклюже выражавшую охвативший его восторг, словно сама земля на мгновение выплеснула чувство его устами, а выражение глаз шталя переменилось. В них теперь крылась полносмешливая улыбка, а губы сложились в скептическое выражение того, другого шталя, естества испытателя. Ирландцы словно окатили холодной водой. Опять его заманили и поместили на предметное стекло микроскопа. «Да, материал здесь», — заговорил Шталь бесстрастным тоном диагноста, — «совершенно великолепен, говоря вашими словами, нецивилизованный, дикий, неукротимый. Однако здешние люди далеко не варвары. Когда прогресс сюда доберется, Земля грандиозно преобразится». Россия впрыснет сюда культуру, и когда усовершенствование разовьют ресурсы этих мест и направит дикую энергию в полезные русло. так он вещал и вещал, пока Ирландцу не захотелось запустить бокал прямо ему в лицо. «Вспомните мои слова, когда подниметесь в горы и останетесь один среди горных вершин», заключил наконец доктор сардонически усмехаясь. И держите себя в руках, жмите на тормоза, пока остается такая возможность. Тогда ваш опыт будет еще ценнее. А вы, прямо почти грубо выпалил умелли, отправляйтесь к своему фехнеру и постарайтесь спасти свою половинчатую душу, пока еще возможно. «По-прежнему не в силах оторваться от небесного света, затмевающего утра, мягко ответил Шталь, ради излюбленной строки из Шекспира, перейдя на английский. Рассмеявшись, они подняли бокалы. Наступило молчание, которое ни тот, ни другой не хотели нарушать. Улицы пустели, облик небольшого таинственного черноморского порта окутывался тьмой. Все энергичное движение укрылось за непроницаемыми ставнями. Слышался только морской прибой. Солдаты больше не пели. Перестали грохотать дрожки. Ночь густой волной накатывалась с гор. Их неприятно и душно облепил сырой воздух, напитанный малярийными миазмами болот, на которых построен Батум и которые делают город таким нездоровым. Звезды в нем умирали. «Еще по бокалу», — предложил Шталь. «Выпьем за богов будущего и расстанемся до обратного рейса. Как?» «Я провожу вас до парохода», — последовал ответ. «Никогда не был большим охотником выпить, а боги будущего, надеюсь, предпочтут мое обычное подношение, воображение». Доктор не стал просить дальнейших объяснений. Они направились к порту, шагая узенькими улочками. Кругом ни души, в редких окнах виднелись огни. Пару раз с верхнего этажа в гуле голосов слышалось не балалайки, а из небольших садочков доносился звон стаканов мужской и женский смех, под деревьями рдели огоньки сигарет. Спускаясь дальше к гавани, когда уже показались мачты и пароходные трубы больших судов на фоне неба, Шталь ненадолго остановился возле незакрытой ставнями витрины магазина, одного из тех, что смазывают облик города стандартной немецкой кухонной утварью, парижскими шляпками и сумбуром разномастных олеографий. Они подошли чуть ближе и присмотрелись. Укрывшийся в тени на другой стороне вооруженный сторож с подозрением наблюдал за иностранцами, которые даже не догадывались об этом. А вот перед подобной витриной в Тифлисе, как бы между прочим, заметил Шталь, я случайно услышал разговор двух горцев-грузин, разглядывавших репродукцию кентавра Беклина. Разговаривали они совсем негромко, полушепотом, но я уловил суть. Помните эту картину? Да, где-то видел. Коротко отозвался у Мелли и, стараясь не выдать волнения, спросил таким же обыденным тоном: О чем же они говорили? Обсуждали ее, причем очень заинтересованно. Один спросил, указав на подпись, Что там говорится? Читать они оба не умели и довольно долго стояли молча. На сумрачных лицах проступал испуг. Затем первый снова спросил. «Так что же это?» А второй, который был намного старше, настоящий густобородый гигант, тихо ответил «Как раз то, о чем я рассказывал». И в голосе его звучал благоговейный страх. «Они по-прежнему живут в широкой долине поросшей Дикеане за...» Тут он упомянул необитаемую труднодоступную местность по соседству с Дагестаном. «Появляются по весне, стремительно, с ревом, лучше сразу спрятаться». Если попадешь с им на глаза, погибнешь. Они же не умирают, дети гор. А может, даже старше их очень-очень древние. Об их появлении предупредят собаки или кони. Иногда налетает сильный ветер. Но только не стреляй в них. И оба застыли, продолжая разглядывать картину. Наконец, через несколько минут, поняв, что больше ничего не услышу, я двинулся дальше. Но, как видите, в горах возможно наблюдать проявления древней жизни, и эти охотники своими глазами видели их, по всей видимости, сходных обликом с изображенными на той картине. Из тени выступил сторож и направился к ним. Шталь тут же поспешил дальше, увлекая спутника за собой по тротуару. — У вас паспорт с собой? — спросил он, заметив, что охранник двинулся следом. «Я добрался до полицейского участка только после полудня и еще не получил его назад», – хрипло ответила Мелли, не узнав собственного голоса. Однако он был безмерно благодарен даже такому вмешательству окружающего мира, ощутив себя податливым воском в руках доктора. Страшась проницательных вопросов, ирландец почувствовал огромное облегчение. «Еще чуть-чуть!» И признание вырвалось бы у него из груди. Без паспорта в этих краях ходить не стоит. Полицейские здесь сущие бестия и способны устроить массу неприятностей. Умелли об этом, конечно же, был прекрасно осведомлен, но живо подхватил тему и принялся ее поддерживать невинными вопросами, почти не слушая ответ. Вскоре они оторвались от преследователя, почти добравшись до гавани. На фоне темного неба с востока и запада величественно прорисовывались пики малого кавказского хребта. Возле корабельных сходин приятели простились, Шталь на мгновение задержал руку ирландца. «Когда искушение станет слишком сильным, серьезным тоном сказал он, хотя глаза улыбались, «Вспомните два заветных слова, которые я сейчас вам назову. Человечество и цивилизация». «Постараюсь». На прощание они довольно тепло пожали друг другу руки. «Если получится, возвращайтесь домой этим же пароходом!» – крикнул Шталь уже с палубы. «А по дороге в гостиницу идите лучше посередине мостовой. Так безопаснее в этом городе!» Омэлли представил, как насмешливо блеснули глаза доктора. «И простите мои прегрешения, а при следующей встрече поведайте мне о своих...» Напоследок донеслось до него из темноты. До гостиницы ирландец донес лишь одно слово. «Цивилизация». Да и то, из-за особой интонации, с которой любящий сбивать с толка противоречивый приятель, выговорил его. Глава 26 Он шел посередине мостовой, как советовал Шталь, хотя и сам подсознательно поступил бы так же, не хуже доктора, зная нравы портовых городов. Но не в одиночку. Его сопровождала вся земля. С ней ему было не страшно. Пусть хоть дюжина бандитов нападет. Отобрать у него жизнь им не под силу. Сколь простым все это казалось и насколько сложно передать связанным и понятным языком тому, кто не испытывал ничего подобного. Этот внезапный бросок вверх, вниз, во все стороны сразу, из точки крошечного индивидуального сознания до пределов гигантского сознания Земли. Та потеря личности, которой он вначале страшился, называя внутренней катастрофой, теперь предстала перед ним в истинном свете. как уничтожение иллюзорного фантазма и воссоединение с истинной жизнью. Здесь, в преддверии полного чудес Кавказа, дух Земли проявлялся с прежней силой, любовно обнимая тех своих детей, чья простота не мешала откликнуться на призыв, ограждая и исцеляя от лихорадочной гонки, что способно лишь выхолостить и уничтожить их. Мягкая тьма неба стала ладонью и успокаивающе гладила по голове. Аромат духов, что струился по узкой улочке в его ноздри, благоуханием материнского тела. Величавый трепет полета планеты среди звезд достиг тончайших струн его души, и ее охватило жаркое торжество причастности к безмерному существу. Добравшись же до гостиничной комнатенки, надежно отгораживавшей жильца от света и воздуха, Омелли столкнулся с зловредным отрицанием простой жизни, олицетворявшей для него врата истины. Он теперь задыхался в четырех стенах, из груди его рвался стон. Горло сжимало мертвой хваткой то самое слово, что ехидно подбросил ему с палубы шталь, Прекрасно понимавший приятеля, невзирая на все свои предупреждения и колебания. Цивилизация. И надо же такому случиться. На столике поджидала неведомо, как откопанная армянином хозяином гостиницы и, видимо, специально для него, полупенцевая лондонская газета из тех, что тоннами пичкает читателей самыми несущественными фактами и с легкостью сочиняет дурно пахнущие подробности, когда тех не хватает. Омелли принялся ее просматривать с нарастающей тревогой. Боль мешалась с отвращением. но постепенно пробудилось чувство юмора, которое помогло вернуться в нормальное, сжатое до человеческих размеров состояние. Улыбнуться его заставило случайное сопоставление некоторых материалов, явно не входившее в намерения газетчиков. На одной стороне теснились заметки о железнодорожных катастрофах, заживо сгоревших людях, взрывах, забастовках, разбившихся в лепешку авиаторах и прочих кошмарах, возлагаемых посредством современных изобретений на алтаре лихорадочного прогресса. А на соседней размещались высказывания хвастливого государственного деятеля, воспевавшего покорение природы с помощью современных скоростей передвижения. Способность перемещаться по земному покрову из одной точки в другую за наименьшее время почиталась признаком развития человеческой души. Напыщенность языка поражала ложным пафосом. А ведь читают подобные многие тысячи людей, покорно внимающих своему лидеру. Как должно быть, гордятся они, садясь в последнюю модель пожирателя пространства, переносящего вялые тела служащих из пригородных особнячков с крохотными садиками в огромные магазины, пестующих покупателях искусственные потребности. а затем их же удовлетворяющие везущих клерков в бесцветные конторы, а рабочих из темных душных каморок Ист-Энда на бесчисленные фабрики, выпускающие полуподдельные ненужные товары, взрывчатку и оружие для уничтожения других народов или дешевые продукты травить собственный. Все это на несколько минут быстрее, чем на прошлой неделе. А затем подумал о сельских жителях и тех людях, кому материальные приобретения вовсе не были необходимы для довольства жизнью. Им по душе смотреть, сердцем стремясь к неприходящим истинам, как восходит или заходит солнце, наблюдать неторопливую смену времен года, рост цветов, деревьев и посевов, величавую поступь процессии природы, отдохновением Матери-Земли». Спокойствие никуда не спешащей земли снова умиротворило его душу. Омелли отбросил газету с глаз долой, и, ночная тьма за окном, тихо поглотила ее. В открытое окно вновь проник аромат земли, и протянулась мощная глань темноты. Впечатлительному ирландцу показалось, что слух уловил смех, доносившийся с моря и отражавшийся эхом от гор, а вслед за ним тяжкий вздох. Вздох сожаления о древнем мире. Прежде чем уснуть, он в качестве антидота прочел страницу книги, которую возил повсюду с собой. Книги, написанные под открытым небом, поскольку под крышей жилища нужные мысли автору никак не приходили. Небо в особенности пособляло вдохновению. Отрывок, прочитанный на ночь, выражал отчасти и его мысли и чувства. Автор, правда, зрел вперед, назвав данную главу «после цивилизации», в то время как он, Теренс, смотрел назад. Но оба видели одно, отчего точное время не имело значения. «С первым ветром весны, когда снег еще не растаял, из города я выбрался в леса. Тот тихий белый край, где голые деревья величественно ждали, Пока придет к ним человек, приятель и товарищ. В моем видении из города руин, цивилизации праха, Из прошлого обломков, мусора, гниения останков, Узрел я все ж проростки новой жизни. О, звуки вот, что льются так победно по долам И омывают погребенный мир. Так таинство земли... от бремени, рыдая, разрешалась. И величаво, атом к атому слагая, вставал и поднимался новый центр. Или, скорее, повсюду в мире приоткрывались корни древней жизни. На них проростки нового уклада развелись. Вновь человек возник, чтобы жить в природе. Все та же давняя история о блудном сыне, порвавшем путать тщетной суеты, вернувшемся домой. «Дитя, вернись, подучи кровь, товарищам лесам зимой, играй средь звезд и вод, и слушать песни их вокруг, так постигая больше, чем довелось наукам всем открыть, прильнув тесней к матери родимой и глядя на молодые деревца, верхушками тянущиеся к небу на рассвете. И в новой жизни радужных надежд Свободный от забот, о перенаселении недостатки пищи, от спешки, в вечной страсти обогнать кого-то, товарищем и спутником природы стал снова человек. Цивилизация незабываемая сказка теперь за ним. Все странствия империи, их войны, религии и континенты в нем собрались. Груз знания и окрыляющие силы, их применить. или повременить. Наконец он уснул, и ему почудился под окнами приглушенный топот копыт, а когда Терренс встал посмотреть, из темноты выступил друг великан с парохода и повел за собой к тем фигурам из облаков и ветра, которые он так часто теперь видел, и они вместе поскакали по ночным вершинам далеко в горы, туда, где сиял свет и цвели цветы. где все его мечты долгих лет в точности осуществились. Он спал. И во сне слышал слова старика-охотника с гор. Они появляются по весне, стремительно с ревом. Они старше гор и не умирают. Лучше сразу спрятаться. От сновидческого сознания не спрятаться, не скрыться, и хотя некоторые детали наутро выветрились из памяти, Омелли проснулся бодрым и освеженным. Теперь он был уверен, впереди его ждут друзья, и когда он наберется смелости окончательно к ним присоединиться, жизнь Земли примет его сознание в себя. И Шталь с его мелким современным интеллектом больше не помешает.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 Фасис – древнегреческое название Рионе, главной реки Колхиды. В древности Фасис и Колхида воспринимались нередко как одно понятие. Серебристые фигуры с высоким ясоном во главе ступают по сверкающим цветочным лугам в поисках древней красоты.